Холис добежал до Инку Батра первым, и на его глазах вирусоноситель прыгнул на крышу, без малейших усилий перемахнул через конёк, камнем упал во двор и распахнул дверь. Жалобно зазвенело разбитое окно. В большую комнату Холис попал одновременно с Маусами, но из противоположного коридора. Маусама была без оружия, Холис с сарбалетом. Холис ожидал услышать плач, визг и крики мечущихся в панике детей. Но его встретила полная тишина. Дети проснулись и лежали неподвижно, широко раскрыв глаза от ужаса. Некоторые успели спрятаться под кроватями. И два Холис переступил порог. Одна из трёх Д, Джун или Джейн или Джульет, мышкой шмыгнула под койку. В разбитое окно лился свет прожекторов. Оставленные поминали уныло висящие флаг и дрепетали от сильного удара. Вирус-носитель склонился над кроваткой Доры. Иди ты, закричала Малсами и замахала руками над головой. Посмотри на меня! Где ли? Где учительница? Пикеровщик повернулся на крик Малсами, наклонил голову и прищурился. Словно из самой глубины его горла вырвался влажный булькающий клёкот. Теперь на меня взгляни, урод. По примеру Малсами заорал Холис. Вот, вот он я. Вирусный носитель повернулся к Холису. На длинной желистой шее блестело какое-то украшение, но Холис не стал его разглядывать. Позиция для выстрела была просто идеальная. Из коридора появилась Ли. Она спала в другой комнате и ничего не слышала. Увидев у кроватки дочери чудовище, она закричала, но в тот самый момент Холис выстрелил. Выстрел получился отменный. Холис почувствовал это едва выпустив стрелу. Пять ярдов домучной груди вируса-носителя, стрела пролетела защитанные секунды, но ужасная догадка осенила Холиса ещё быстрее. Блестящий ключ на кожаном шнурке, скорбная благодарность в глазах. И вторая стрела, милосердная, неумолимая, безжалостная, вонзилась между рёбрами пикировщика. С губ Холиса сорвался крик: "Орло! Холь только что убил родного брата!"